Глава 9. Завтра воскресенье. Зловещая неделя кончается. По воскресеньям будильники молчат. Улицы убирают и в седьмой день недели, но мусорщик у Чекки везет в мелочах. Его день отдыха пришелся на воскресенье. Утром слышен только будильник супруга в коррезе, но и тот звонит в необычно поздний час. Биппино должен прийти в ресторан после восьми. Впрочем, если проследить за всеми будильниками, которые трезвонят между семью и восемью часами, то к ним надо добавить также будильники, мочисты и бьянки. Хотя Кларинда не спит, а, как она говорит, лишь дремлет после третьего кукаряку-петуха Нези, бьянка боится разбудить мачеху. А вот те, у кого жива мать, Могут обойтись и без будильников. Карлино и Бруно и без них еще ни разу не опоздали на работу. Итак, в воскресенье будильники молчат. Карнакейцы, желая поспать немножко подольше, нарочно с вечера не заводят их. Улица долго остается безлюдной. Когда, наконец, женщины появляются на порогах домов или выглядывают из окон, солнце уже высоко стоит в небе. Кларинда и Арманда первыми выходят из дома, направляясь в церковь к обедне. В это воскресенье Луиза не пойдет с ними. Она осталась дома присмотреть за внуком. Сегодня вместо неё убирать у сеньоры отправится федальма жена сапожника. Потом выходит Мария Карези. Она идет подметать лестницу, а немного позже появляется Клара. А вот показались и все остальные – идут в лавку за покупками. Стадеринни уже успел перекинуться со своего балкончика двумя-тремя словами с Нанни. Из окна высовывается полуголый мочистый, словно собираясь крикнуть своей лошади «Не беспокойся, я сейчас к тебе спущусь». Джемма, так же, как и Луиза, не пошла в церковь. Она обещала зятю испечь его любимые пироги. Милена торопит мать, и Джемма суетит у плиты. Часы показывают девять. Кузнец уже начал чистить коня. Джордано и Джиджи скачут по ступенькам лестницы, а Семира, вымыв маленькой Паккарде голову, причесывает ее у окна. Музетта и Адели, встретившись в лавке угольщика на Виамоска, возвращаются вместе домой. «Ночью мальчик ни разу не просыпается», — говорит маленькая сестричка Ауроры, и, стараясь придать себе побольше важности, восклицает. «Ах, какой мой племянник красавчик! Ну прямо младенец Иисус!» «Вынеси его как-нибудь на улицу», — говорит Аделе подруге. Аделе одиннадцать лет. Это стройная, гибкая девочка. Маленькая, бойкая, на язычок музетта, — Пользуется удобным случаем, чтобы показать, что хоть она музет-то и моложе на год, но рассудительнее своей подружки. «Ты думаешь, это игрушка?» Свежий воздух ему наверняка не повредит. С нынешнего дня мы решили гулять с ним в городском саду. Что поделаешь, он к этому привык, а Урора каждый день носила его туда. «Она так и не написала вам ни строчки. Какая нехорошая!» — восклицает Аделия. «Наверное, не могла. А ты, болтушка, помалкивай», — отвечает Музетта. «Хочешь, поспорим, что сегодня от нее будет письмо». А поскольку Иисус неизменный предстатель за детей перед Богом Отцом и к тому же в последние дни особенно интересуется Виадель корно то ровно в 9 часов 45 минут утра желание Музетты сбывается. С Виаде и Леони сворачивает в их улицу почтальон Мустрити. Он живет в нашем районе, и у него много знакомых на Виаделькорну. Поэтому он знает, что письма, которые лежат в его кожаной сумке, перекинутой через плечо, взбудоражат всю улицу. Нанни, сидя по своему обыкновению верхом на стуле, первый приветствует его и спрашивает о новостях. «Несу нынче такие письма, что каждая на вес золота», отвечает Мастрите, похлопывая по сумке. «А от ауроры ничего нет?» спрашивает Стадери, высунувшись из окна. «Что? Что?» — встревоженно кричит снизу из кухни Луиза. Заговорило материнское сердце и у Нези. Креция тоже притащилась к окну. Вот уже год, как она не видела виа корну Она еще очень слаба, от солнца и воздуха у нее кружится голова. Хватаясь рукой за жалюзи, она, не стыдясь, кричит вниз. «Нет ли чего? От Отелла!» «Есть! Ваш сынок тоже написал! Спустите скорее корзинку!» «И для сеньоры есть письмо!» — кричит почтальон для того, чтобы джезуина высунулась из завешанного шторой окна. Схватив на руки внука, Луиза мигом выскакивает на улицу. Сзади со всех ног бегут Музетта и Адели, а за ними, на ходу застёгивая пояс брюк, спешит сам Чекки. Луиза и плачет, и смеётся, руки у неё дрожат, и ей никак не удаётся распечатать письмо. Вскрывает за неё конверт в стадерине, быстрее ветра слетевший с верхнего этажа. — Откуда она пишет? В волнении спрашивает Луиза. «Из Пизы!» – возвещает сапожник и начинает громким голосом читать письмо всей улице «Дорогая мама, как подумаю, какое я принесла горе тебе и папе, какой пример подала музетти, у меня перо валится из рук. Но я уверена, что когда мне можно будет все объяснить вам, вы меня поймете». Дальше шли советы, как ухаживать за ребенком, а в конце написано было «Я сделаю все, как захочет от Элла, потому что люблю его и готова ехать за ним хоть на край света. Не показывайте письма никому, пусть наша улица не радуется э хе, -хе, хе поздно спохватилась, дорогая Аурора, мы уже без вашего разрешения прочли письмо», — спокойно заключил Стадерине. Папаша Чейки вырвал у него из рук письмо и медленно побрел вслед за домочадцами. В эту минуту вдова Нези, седую голову которой солнце украсило золотым ореолом, громко крикнула вниз. «Луиза, будьте так добры, поднимитесь ко мне на минутку вместе с мужем!» В руках у креции Нези письмо от Отелла. «Дорогая мамочка, я знаю, что причинил тебе ужасное горе. Никак не могу найти нужных слов, чтобы ты могла, если не простить меня, то хоть немного оправдать. Ты напрасно думаешь, что Аурора сделала меня слепым. Наоборот, она открыла мне глаза. Я сам заставил ее бежать. Из газет я узнала о смерти отца. «Дорогая мама, если ты дочитала мое письмо до этих строк...» «Значит, ты не совсем еще вычеркнула меня из своего сердца. Я вернусь, когда ты того пожелаешь. Если ты разрешишь мне вернуться, значит, ты меня простила. Но не уговаривай меня бросить, Аурору. Когда ты захочешь, чтобы я вернулся, дай объявление в газете. А пока помоги Луизе растить мальчика. Малыш ведь тоже Нези, и он ни в чем не виноват». Прошу тебя не принимать поспешных решений насчет лавки отца. Матери бросились друг другу в объятия. Мусорщик держал в руках Нези Третьего. Вдова посмотрела на его лицо и подумала, что младенец вылитый отец, и что от Элла умоляла ее не проклинать мальчика. Вся в слезах она опустилась на кровать. убеждая себя, что малыш действительно Нези, а не какой-нибудь ублюдок, и она должна относиться к нему, как к своему внуку. Ее осенила внезапная мысль, которая с каждой секундой становилась все отчетливее. «Ведь он мой внук!» Теперь она уверовала в это, уверовала твердо и бесповоротно. Глаза ее радостно загорелись. Она всем сердцем ощутила сладость запоздалой мести. — Ты мне изменила, Джисто, но от Элла отомстил за меня, — шептала вдова про себя. И тут же, испугавшись, что оскорбляет память покойного, разрыдалась. Она, плакавшись в волю, и совсем успокоилась. Когда Креция энези снова подняла голову, Она уже окончательно уверилась, что мальчик приходится ей внуком И никакие возражения, никакие доказательства не могли бы ее разубедить. Она сразу же обрела способность двигаться. Больше не было смысла продолжать комедию. Стала приветливой и живой. Семейство Чеки, взиравшему на нее с немалым удивлением, удава объяснила. «Между бабушками церемонии ни к чему». Она с особой выразительностью произнесла слово «бабушками», как бы предлагая мусорщику и его жене самим понять ее намек. «Что вы говорите?» — воскликнула Луиза. «И вы это знали?» Вдова Незия, не задумываясь, ответила. «Всегда знала. Ну что я могла поделать? Муж способен был убить их обоих». Даже всех троих. Немного спустя она вынула лист бумаги, написала на нем несколько слов и послала мусорщика дать объявление в газету. На улице четки забросали вопросами, а так как он не отвечал, сапожник Стадерине вырвал у него из рук записку и прочитал ее громовым голосом. Что поделаешь, любопытные люди не отличаются деликатностью. «Объявление!» «Отелла, возвращайся! Мама прощает тебя и Аурору!» «Ну, вот все и уладилось», — сказала сеньора, до которой тоже долетел голос сапожника. И она велела Джезуине перечитать ей письмо от Ауроры. «Дорогая моя сеньора», — читала Джезуина, — «Все было бы, как мы предполагали, если бы не случилось это нежданное несчастье. Теперь, когда Нези умер, конечно, грешно говорить, что это к лучшему. А Телло хоть и старается это скрыть, потрясен смертью отца. Не знаю, что бы мы делали без вашей помощи, дорогая сеньора. Мы пошли по тому адресу, который вы нам дали, и ваша подруга встретила нас как родных». А вы знаете, она похожа на вас, но только не такая красивая, и руки не такие тонкие, и глаза не такие прекрасные. Мы живем на те деньги, что вы переслали с джезуиной, тратим их очень бережливо, и стратили только 110 лир, включая расходы на переезд. Теперь будем ждать, как все пойдет дальше. Я пишу матери, что мы выезжаем, а на самом деле мы пока остаемся здесь. В постскриптуме было написано «Это вы, сеньора ангел-хранитель дель а вовсе не мы, четыре подружки».